Глава 15. Возможно, она переборщила, но расстояла во дворе с миссис Саллас и смотрела на шесть коробок, которые вынесла сегодня утром. Все полные, кроме одной, и разделены по категориям: кухонная утварь, постельное белье, одежда, книги, электроника и предметы интерьера. Спустя полчаса все соседи по их расчетам должны уже проснуться. А через час приедет фургончик из местной организации, чтобы забрать вещи для предстоящей благотворительной распродажи, о которой Нора прочитала неделю назад. Насчёт лампы. Дело в том, сказала она, на что Месис Салла ответила таким хм, без согласия и любопытства, но с пониманием. Понимая, что миссис Саллас уже наслушалась ее причитаний за день, Нора постаралась успокоиться, но мысль курилась в голове, как дым горячий и душный, и ей пришлось выпустить ее. «Она из Италии!» Миссис Саллас снова ответила «Хм-м-м». И Нора вздохнула. «Было трудно, и все. И винить в этом можно было только ее. И еще Уилла, наверное. Нора не могла сказать, что изменилось с вечера в оранжерее, но что-то изменилось между ними двумя уж точно. Ушла какая-то напряжённость, появилась больше свободы. Они виделись уже не только в её квартире, и не таялись при встречах. И если соседи Норы и заметили, что Уилл приехал вместе с Норой в вечер их первого настоящего свидания, ещё даже до захода солнца, то молчали. А если они заметили, что Нора стала выбираться куда-то чаще, чем раньше, об этом тоже не говорили. А в себе она заметила, что больше не волнуется так, не борется с бессонницей, переживая, что предала дом. Это был не тот дым, который заставил её выдать происхождение, если честно, совершенно уродливой лампы, унаследованной от Нонны. Но разницы особой не было. Эти чувства тоже хотели огласки, хотели вырваться, но нашли другое выражение. Например, она перестала отвечать на звонки Остины после 8 часов вечера. Рассказала Ди о Лос-Анджелесе, покрасила свою крошечную ванную ещё до прихода Уилла, брала с собой ноутбук и полдня работала в кафе не в 5 кварталах от дома. Прочла в газете о благотворительной распродаже и отдала им несколько вещей. как будто у меня было две жизни, сказала она Уиллу в оранжерее и с тех пор всё время думала об этом. Вернувшись в Чикаго, она решила, что наконец сделала окончательный выбор. Однако всё, что случилось с момента её знакомства с Уиллом, говорило о другом. Она сделала выбор, но в пользу чьей-то чужой жизни, а не своей. Это было удобно и безопасно, потому что так она проводила каждое лето, делала то же, что и Нонна, любила то же, что и Нонна. Само собой, она задумалась над этим ещё до похода в оранжерею, может, ещё во время золотых часов зимой, когда скорбь начала отступать. Однако слова выило Будто он увидел её много лет назад, будто в её воспоминаниях о лете есть альтернативная сторона, включавшая Уилла Стерлинга, они прояснили всё. Она больше не хотела жить двумя жизнями, только одной, где больше свободы, больше увлечений и любимых ею самой вещей. Но порой желать куда легче, чем делать. Может, я оставлю её себе, сказала Нора, если скажут, что её вряд ли купят. Кто-то докупит, да, ответил ей Бенни, бросая аляпистую подушку в коробку с предметами интерьера. Наверное, тот же, кто захочет себе эту подушку. Я купила тебе эту подушку, ахнула миссис Аллас, как подарок от тайного Санты 2 года назад. Нора подавила смешок. В этом доме тайный санты едва ли был тайный. К тому же на подушке была вышита надпись: "Нет места милее дома". Кто ещё мог такое подарить? Ой, поправился тут же Бенни нагибайсь к коробке. Наверное, я не ту взял. Миссис Саллос прервала его тяжёлым вздохом и рукой остановила его. Оставь. Мы не берём ничего из коробок. «Я сорок пять минут спорила с мужем не для того, чтобы он пришел и забрал свой дурацкий вертолетик обратно». Этот дурацкий вертолетик с дистанционным управлением и большим количеством лошадиных сил, по словам мистера Салласа, был, наверное, самой прибыльной вещицей в коробках. Однако Нора не собиралась говорить это вслух. Особенно потому, что если он сдался, то уже, наверное, сидит у себя в мастерской и строит еще нечто более ужасающее для миссис Саллас». Нора перевела взгляд с лампы бабушки на вещи, которые принесли соседи. Их сплоченность, она была уверена, что это именно так, помогла ей решиться. «Все хорошо. Это ведь даже не самая любимая лампа Нонны, пусть и из Италии». За спиной у нее из дома послышалось, как Мэриан чем-то возмущается, а через минуту женщина вышла во двор, мотая головой. «Третий раз я кричу ему снизу», — произнесла она раздраженно. «И я ведь знаю, что он там сидит за своим компьютером». «Ой, он снова с кем-то познакомился», — ответила миссис Саллас. «Она живет в Сент-Луисе. Я лично не одобряю». «Он даже не в приложении с ней познакомился. Они вместе учились в школе». «О-о-о, и что дальше?» — спросила миссис Саллас. И Мэриан закатила глаза, но быстро включилась в разговор. Нора могла бы присоединиться к сплетникам. Ей нравились истории из личной жизни Джоны. Но, как только Бенни начал рассказывать, ее отвлек знакомый звук колес по гравию. Она посмотрела на дорогу. Уилл припарковал машину на своем месте, которая еще вчера была занята его квартиранткой. В животе у неё затрепетало от предвкушения, и она принялась перекладывать вещи в коробках, чтобы никто не заметил её взгляда. Доктор Стерлинг приехал, крикнула миссис Салла, смахнув пыль. Нора, ты знала, что он приедет? Нора выпрямилась вся, залитая румянцем. Кажется, у него будет новый жилет с понедельника, произнесла она отстранённо, хотя на самом деле знала, что он приедет. Проберусь к тебе, когда закончу. прошептал он вечером, ранее прижавшись к ней губами: "Хочу увидеться с тобой перед твоей поездкой". Она не столько согласилась, сколько отвлекла его поцелуями, оставляя их как обещание самой себе. И Уилл Стерлинг был тем, кого она хотела выбрать для себя и собиралась сказать ему об этом. Никаких больше секретов, границ и предлогов ремонта, которые она может сделать сама, она собиралась сказать ему сегодня. "Надеюсь, это не мужчина", сказала Мэриан, и Бенни согласно кивнул. Уилл подошёл, держа в руках ведро с новым рулоном бумажных полотенец и другими средствами для уборки. На лице его сияла та лёгкая очаровательная улыбка, которую Нора считала уже не живой, но специальной, публичной, натренированной. Она не особо любила эту улыбку, но радовалась, что может так легко понять её суть. "Так", сказал он, смотря на коробки. "И чем вы тут занимаетесь?" Нора согитеривала нас заняться благотворительностью, ответил Бенни, и Уилл посмотрел на неё, сменив свою публичную улыбку на нечто более личное. Ты приехал, чтобы сама мою полностью прибрать квартиру? спросила миссис Салс явно под впечатлением. Мэриан цокнула языком, потому что не одобряла преувеличенных оценок. Да, конечно, я взял выходной. Наура ответила ему такой же личной улыбкой, одобряя, что Уилл стал меньше работать последние недели и уже не брал дополнительные смены в клинике в свои официальные выходные. "На это уйдёт меньше дня", сказала Мэриан. Та женщина с дочкой очень чистоплотная, мы с Эмили заглядывали пару раз. Уилл взглянул на Мэриан. "Правда?" Миссис Салли ответила за неё: "О, я тоже заходила раз. Девочка тот ещё пекарь. Возможно, духовка займёт больше времени, чем обычно". "Само собой мы пригласили их на следующий вечер поэзии", сказала Мэриан. Уилл серьёзно кивнул. "Разумеется". Нора видела, как он, кажется, горд. Горд и рад получить это скромное одобрение от её соседей. Она внезапно засомневалась, стоит ли ждать конца дня, чтобы сказать ему. Может, она пойдёт за ним в его квартиру и выразит свои чувства при ярком свете дня и с открытыми окнами? Какая разница, кто услышит? А, вот и спала, послышался голос Джона за её спиной. У меня к тебе словечко есть. Нора наприглась, когда старик подошёл, прижимая к груди пакет с продуктами. Он опустил его на траву и упёр руки в бока, как будто приготовившись к схватке. Я прочитал статью, которую ты мне прислал. Нора взглянула на Уилла. На нём всё ещё сияла улыбка. Правда? Я не представляю, как ты собираешься запоретить пепперони, старико. сказал он, и Нора с облегчением вздохнула. Уилл замотал головой. Вам не запрещено есть пеперони, ответил он. Просто надо ограничить их употребление и есть больше клетчатки. Это из-за моего дивер- он прервался, не договорив. Как это называется? Ещё раз. Дивертикулёз, ответил Уилл и автоматически посмотрел на Нору, но в лёгкой форме. Миссис Салла смахнула кистью. «Он говорит о медицине», — сказала она Мэриан в полголоса. «Это касается толстой кишки, Корин», — раздраженно сказал Джона. «А что, теперь его врач?» — спросила Мэриан с ноткой подозрения. «Даете ему лекарства или что?» «Вовсе нет», — ответил Уилл, потому что знал теперь, как разговаривать с Мэриан. «Немного переписываемся». Он снова посмотрел на Нору. В её взгляде проглядывала робость. В их первую ночь вместе Уилл сказал, что делает всё это, выбирает жильцов тщательно и на долгие сроки ради норы. Но у Норы возникло ощущение, будто он делает всё это и для остальных тоже, хотя и не хочет в этом себе признаваться. Когда-то, между поэтическим вечером, котятами в своей квартире и заботой о Норе, он успел узнать соседей. "Он рассказал тебе о женщине из Сент-Луиса?" спросил Бенни. "Хватит уже об этом," сказал Джонас, слегка покраснев, когда поставил сумку. "Хорошо, что ты пришёл, Шпала. Я нашёл ещё одну книгу твоего дяди." "Нура опять на приглась. Вспоминать о Донне было весьма опасно, они с Уильлом избегали этого." Однако его лицо не выражало никакого беспокойства, а поза оставалась не напряжённой. Когда Джона передал ему книгу с желтыми помятыми страницами и наполовину оторванной выцветшей обложкой, Уилл не вздрогнул и не напрягся, поставил ведро и взял книгу. Посмотрел на нее не с любопытством, но и без нарочитого безразличия. Власть, которую Донни имел над Уиллом, казалось, несколько преуменьшилась. — Ты хочешь отдать эту потрепанную книгу на благотворительность? — спросила Мэриан Джону. Кто-нибудь довезёт, да сказал Бенни, как и эту Бернарда, если ты хоть что-то сейчас скажешь про мою подушку волшебника страны Оз. Нора уже не слушала. Она наблюдала за Уиллом, который осторожно открыл ветхую обложку и увидел внутри что-то, от чего напряг челюсти и нахмурился. Он пробежал пальцем по краям страниц. Нори удалось увидеть кусочек текста. В нём было много подчёркиваний и заметок синими чернилами и наклонным почерком. Он прокашлялся. Это моей мамы, сказал он тихо, но непонятно нарошно ли. Это всё объясняет, ответил Джон. Целая коробка книг о детективе-алкаше, и вдруг такое. Точно, не во вкусе Донни. Уилл не ответил. Он закрыл книгу, поднял ведро, и у Норы всё нутро сжалось от сочувствия. Это был болезненный момент. Спасибо, что передали, ответил он как бы невзначай, но в голосе его звучала натянутость. Пойду, пожалуй, займусь уборкой. Скоро со всеми увидимся. Стоило Уилу повернуться, миссис Салас окликнула его: "Ой, постойте, кажется, что-то выпало". Она наклонилась и подобрала белый треугольник, упавший на коробку с кухонной утварью. И у Норы тут же возникло предчувствие, будто самый болезненный момент ещё впереди. А вот это точно твои родители. Нора поморщилась про себя, когда миссис Саллаs перевернула фотографию и стала смотреть на неё. Ровная, глянцевая и яркая. Она хорошо сохранилась между страницами книги. Все соседи скучились вокруг и стали с любопытством выглядывать из-за плеч миссис Саллас. «Боженьки!» — воскликнул Джон, смотря на Уилла. «Да вы очень похожи». «Ростом ты, видимо, пошел в отца», — сказал Бенни. Миссис Саллас добавила. «Но в улыбке есть что-то от Донни». Нора открыла рот, чтобы что-то сказать. Прекратить это, но не успела она сделать это, как их суилом взгляды пересеклись. Маска спокойствия на его лице подёрнулась болью во взгляде, и он едва заметно предупредительно кивнул. "Лучше им этого не знать", говорил он ей в день, когда она заболела, и этот взгляд теперь выражал то же. Однако сейчас Нори казалось, что всё-таки им лучше узнать, чтобы они перестали Если бы только они понимали Уилла, как она, если бы знали, как это его ранит. «Совсем юные», — вставила Мэриан, — «эти двое здесь не старше моих восьмиклашек». Нору охватили тревогой и смущение, а также, и ей за это было особенно стыдно, любопытство. Но она не стала смотреть на фотографию. Девушка не отводила глаз от Уилла, зная, что он тоже не будет смотреть на снимок, даже если голова его склонилась в его сторону. Он расфокусировал взгляд и смотрел куда-то в пространство, но не на фотографию. Они такими молодыми познакомились, доктор Стерлинг, спросила миссис Саллос с любопытством, которого она не могла себе позволить. Уилл покрихтел. На первом году обучения в старшей школе, кажется. "Джона", воскликнул Бенни, хлопнув его по плечу. "Когда ты познакомился со своей девушкой?" Джонас снова поставил руки на бока и задумчиво посмотрел на небо. "Кажется, первый год это рановато, но может быть". Нора выдохнула с облегчением, что тему, наконец, сменили. Вот бы соседи и дальше обсуждали пламя страсти, вспыхнувшее между Джоной и его давней 80-летней подружкой. Однако не вышло. «Боже, как они влюблены!» — сказала миссис Саллас, и на долю секунды Нора сдалась. Взгляд ее скользнул на изображение двух молодых людей с действительно очень юными лицами. Они обнимались, глядя друг другу в глаза. Нора оторвала от фотографии взгляд и поняла, что Уилл смотрит на неё. "Можно я её возьму?" спросила Нора, протягивая руку. Терпение её вмиг улетучилось. Надо было вытащить его из этой ситуации как можно скорее. Каждую секунду чувствовалось, как он рабеет. То ли миссис Салас не услышала, то ли она была слишком занята собравшимися вокруг соседями. Ты должен их как-нибудь пригласить к нам. И я была просто уверена, что у Дони не было, начала Мэриан. У него и не было, вставил Уилл, начиная терять спокойствие, затем прочистил горло, уже тише. Он заговорил вновь, и Нора видела, каких усилий стоила ему доброта в голосе. Я имею в виду, что мои родители не живы. Дальше случилось вполне ожидаемое. Маленький нестройный хор ахов, охов и задумчивых «ммм». <смех> Нора и сама такое пела каждый раз, будучи в приличной компании, когда кто-то рассказывал душесчипательную, но совершенно не касающуюся ее историю. Однако в этот раз хор прозвучал мучительно фальшиво. Пускай соседи и правда сопереживали. «Очень красивая фотография». Мягко произнесла миссис Салл, протягивая снимок ему. "Ты должен поместить его в рамку и поставить куда-то на видное место. Таким людям не особо хочется устроить мемориал". На несколько мгновений повисло болезненное молчание. Миссис Салл, с мэром, Джоной и Бенни, все они потупили глаза в неловком стыдливом шоке. Нора этого не заметила, потому что не могла оторваться от Уилла, она следила, как менялось его лицо. Ярость и лопнувшее терпение перешли в легкий шок и вопрос «Я это вслух сказал?», а затем в чувство вины и муки совести. «Пойду займусь уборкой», — повторил он, и звучало это как повторение, как сбой системы, будто он не мог выговорить никаких иных слов. не взял фотографию не посмотрел ни на кого из них просто развернулся и пошёл а нор с соседями смотрели ему вслед молча пока дверь за ним не закрылась первым тишину прервал Джона ты перешла черту корин в её оправдание скажу вступилась за неё мэриан что я это начала сказав что он должен позвать их к нам мы должны извиниться или Я поговорю с ним, перебила Нора, протягивая руку за фотографией. А дальше каждый из соседей попросил её передать свои слова, совершенно не похожие на то, что они говорили об Уилле раньше. Скажи ему, пожалуйста, если только объяснишь ему, что я прошу прощения, я не знала. Она наконец вошла в дом, аккуратно держа снимок двумя пальцами и задумалась, надо ли постучать. Её подбадривала мысль, что Уилл знал, она пойдёт за ним, и потому оставил дверь в квартиру приоткрытой. Она медленно распахнула её. Он стоял на кухне, спиной к ней, доставая чистящие средства из ведра. Плечи казались напряжёнными. Уилл? Он замер и обернулся. Взгляд его безошибочно метнулся к фотографии. Когда он посмотрел на Нору, то был явно напряжён, как будто сдерживал каждую черту лица и движение тела. "Прости за то, что случилось", сказал он. "Знаю я, слишком бурно отреагировал". "Не слишком". Даже не зная всего о его родителях, она понимала: "не слишком", ведь знала достаточно. знала, что увиденное на фото было для него воплощением всей боли в отношениях с родителями, боли от того, что они могли так просто от него избавиться. Он кивнул в сторону дивана, где лежала потрёпанная книга. Можешь зайти и положить её, где лежала. Позже с ней разберусь. Разберусь, прозвучало для Норы не так, будто он собирается убрать её в безопасное место, скорее, привязать к ней камни и бросить в озеро. Однако это не её дело. Она последовала его словам и положила снимок меж страниц, несмотря на него. Затем подошла к Уилу и положила руки ему на талию. Поначалу он ответил, ждал это и чувствовал, обнял её за плечи, склонил к ней голову и тихонько выдохнул. Она обвела его крепче, не желая отпускать, пока ему не станет лучше. Но через несколько мгновений он выпрямился, убрал руки и потянулся к её рукам, аккуратно расцепил их и прокашлялся. Дверь открыта, произнёс он тихо, отступив назад. Ей стало не по себе от того, как он это сказал, но она решила не обращать на это внимания, потому что держать их встречу в секрете изначально было её решением. Мне всё равно. ответила она, хотя собиралась сказать немного другое, но подумала, что плавно подойдёт к этому. Он не ответил, продолжая пустошать ведро, но огляделась. Мэриан была права, в квартире довольно чисто, и всё же она спросила: "Хочешь, я помогу? А потом можем пойти куда-нибудь поужинать?" Или она замолкла, осенённая мыслью, которая может исправить всю эту ситуацию с фотографией. «Мы можем поехать к тебе». Они этого еще не делали, даже когда начали выбираться за пределы Нориной квартиры. Не то чтобы у Уилла были с этим какие-то проблемы. Да и Нора не особо рвалась в его дом. Просто этого еще не случалось. А теперь, казалось, время самое подходящее. Подальше отсюда и наедине друг с другом. Возможно, это именно то, что ему нужно. Думаю, я поеду в клинику, если это займёт не весь день. Он не смотрел на неё, произнося это, но закончив, поставил флакон с пульверизатором и потёр лицо, тяжело вздыхая. Прости, сказал он. Всё правда в порядке. Я понимаю, что для тебя это был неприятный сюрприз. Очень болезненный. Он тихо выдохнул и издал смешок, но совсем не весёлый. "Мне в порядке", произнёс он настойчиво, но потом исправился. "Не должно быть. Фотография хорошая". Но разглотноло. Ему не нравилось говорить о родителях. Это было ясно из тех немногих разговорах, когда о них заходила речь. Но вдруг Норе показалось, что если Уилл не поговорит с ней о родителях, то ей вовсе не удастся открыть ему, почему она так радовалась его приходу. Ей не удастся выбрать его для себя. Да. Да, я знаю, но не знаю. То, что они говорили, когда увидели снимок, голос её не намеренно вздрогнул на последнем слове. Это не было вопросом. Просто она запуталась. Они не сказали ничего плохого. Мои родители были молодыми и влюблёнными. Это я сказал то, чего не должен был. про мемориал. Они были хорошими людьми. Нора поджала губы, расстроенная. Не столько им, сколько за него. Я верю, что были, сказала она, хотя на самом деле не верила. Но, кажется, они вели себя довольно безразлично. Так что, думаю, ты имеешь право злиться на них. Но я не злюсь. произнес он с настойчивым убеждением в голосе. «Не злился, уже давно. Такими они были людьми, и я пережил это много лет назад, едва ли вспоминал о них пока». Он замолчал. «Пока Донни не умер». Закончила она за него, снова разозлившись на бывшего соседа. Нельзя, конечно, жалеть о том, что последняя воля Донни привела Уайлв в её жизнь, но ей был невыносим тот факт, что унаследованная квартира принесла ему столько боли. "Нет", сказал он, опустив взгляд. "Пока я не встретил тебя". Она уставилась на него, удивлённо моргнув. По спине пробежали мурашки. "Не понимаю, о чём ты?" он потряс склонённой головой, упёршись руками в столешницу. знакомая поза. она с тобой. о том, чем мы здесь занимаемся. о чём мы здесь занимаемся? ужасная длинная пауза. он снова мотнул головой. не знаю, нора, но думаю, это слишком. слишком что? Повисшая тревога перешла во что-то другое, ещё жёстче и более оборонительное. Неважно, что изменилось между ними, эта замкнутость была ей знакома. Она несколько недель воевала с Уильям Стерлингом, ругалась с ним и поругается снова, если так они смогут всё выяснить. Она постучала пальцем по столешнице. Посмотри на меня. Он поднял голову, И ей показалось, он делает то же, что и с фотографией. Смотрит прямо на нее и мимо нее, как бы расфокусировав взгляд. «Я к тому, что все стало довольно серьезно, и я...» Он убрал руки со столешницы и сунул в карманы. «Я не хочу ничего серьезного. Никогда не хотел. Раньше с ремонтом у тебя в квартире и... и сексом?» — спросила она, резко, обвинительно и, наверное, слишком громко. Ди гордилась бы ей, — подумала Нора, — ведь его слова очень её ранили. Ничего серьёзного? Ничего серьёзного, когда он увидел её шестнадцать лет назад? Когда она только почувствовала, что это судьба? Когда решила сказать ему... Я не это имел в виду. Он разочарован и потёр лоб. Я не права. Слушай, Норм, мне не стоит сейчас ничего говорить. Я сам не свой. Это всего лишь фото, отрезала она и сразу же пожалела, но не только потому, что он поморщился, и не потому, что она не понимала в полной мере, что для него значило это фото, а потому что вела себя как худшая в мире лицемерка. Вспомнить сушилку из ванной И лампу, на которую она сегодня пялилась целый час. Да кто она такая, чтобы осуждать его за слишком эмоциональную реакцию на памятную вещь, когда у неё самой вся квартира забита ими, и она ни в коем случае не хотела избавляться от них. И что она вообще собиралась делать? Стоять тут и ругаться с парнем, чтобы добиться его? Вот бы Мариан ничего не услышала. Эта мысль не давала ей заплакать от боли, причиненной его словами. Она вышла из-за столешницы. "Это всё я", сказал он. Взгляд его выражал сочувствие, от которого всё становилось ещё хуже. "Всё это моя вина. Боже, только не надо вот этого. Дело не в тебе, дело во мне", она на это не купится. "Оставлю тебя наедине с твоим занятием". Она развернулась, чтобы уйти, но Уилл остановил её, взяв за руку. Она могла повернуться к нему и окунуться в объятия, которые он бы раскрыл для неё, но боялась, что вот-вот разрыдается. Так что она просто замерла спиной к нему, позволив держать себя за руку. "Я не хочу, чтобы всё закончилось", произнёс он тихо. "Просто мне нужно немного" Он сделал шаг к ней, оказавшись так близко, что она спиной почувствовала жар его тела, но не повернулась. Нора наклонила голову вперёд. Он заговорил, и она ощутила его дыхание на коже своей шеи. Немного времени, всё обдумать. Она кивнула, стараясь верить, что это поможет. Он ранил её, вся радость и надежда как испарились. но ведь она испытывала к нему чувства и не хотела, чтобы и ему было больно, а ему совершенно точно было. «Хорошо», — ответила она, стараясь включить то отработанное обаяние, которому думала, что научилась за время общения с ним. «Поговорим, когда вернусь из поездки». Он сжал ее руку, скорее рефлекторно, нежели в знак подбадривания или одобрения. Он безразлично произнёс: "Я могу зайти после". Она помотала головой, еле сдерживая слёзы и желая скорее уйти. "Все соседи дома, лучше подождать". Наступило молчание. Он ответил: "Хорошо". Она проигнорировала растущую досаду. Он всего лишь делал то, что хотелось ей. Нора подумала, стоит ли развернуться и поцеловать его на прощание в знак того, что между ними ещё ничего не кончено. Однако Нора не знала, могла ли так сделать, особенно если он хотел оставить всё как есть. В итоге она сжала его пальцы, не совсем даже представляя, что пытается сказать этим жестом. Сглотнула комок грусти в горле и сказала: "Увидимся". она ушла и он не стал её останавливать